Глава 50. Упрямство. Итан Уолден. Я оплюхнулся в кресло, немного посидел в тишине, собирая мысли в кучку. Постоянно тянуло смотреть на браслет. Нет ли там новых файлов от детектива солона Выставил на входящее сообщение максимально громкий сигнал, чтобы не пропустить. Потом тяжело вздохнул и отправился на поиски непутевой принцессы. Выйдя в коридор, сразу наткнулся на летарда «Где Аурика?» — спросил я его. «В малой трапезной со своим женихом», — коротко ответил советник. «Странно, но от этих слов я почувствовал необъяснимый укол ревности. Не понимая своей реакции, решил, что просто переутомился. Я еще не успел с ней поработать», — хмуро проворчал я. «Вы говорили, что ее магический фон нестабилен. Надо было сначала отправить ее ко мне, а потом уже позволять общаться с эльфийским принцем». «Ну так поспешите», — повел плечом советник. Когда вы сюда прибыли, то не кинулись сразу на помощь. Вам был важнее разговор с ее высочеством Мираэль и отдых в ваших покоях, нежели судьба принцессы Аурики. Отчитал он меня и удалился. Беспокоясь о ее судьбе, я едва не умер, — крикнул я ему в спину, но тот даже и не обернулся, не желая слушать мои оправдания. Мысленно махнув рукой, направился в трапезную. Как и сказал Леторт, Аурика находилась в компании с эльфом. Широкая мужская рука нежно сжимала хрупкую ладошку невесты на столе и мягко поглаживала. «Не знаю, что со мной происходит, но я едва сдержал в себе фаербол, так сильно мне вдруг захотелось испепелить этого блондина. Всё потому, что я слишком устал в последнее время. Однозначно. Мира права, надо как можно скорее наладить личную жизнь, и всё придёт в норму». Взяв эмоции под контроль, я решительно подошёл к этой паре голубков. «Ваше высочество», — ответил я им поклон и обратился к принцу, «вы позволите пообщаться с принцессой наедине?» Пронзив испытующим взглядом, тот в итоге кивнул. «Позволяю», — произнес он, после чего подарил улыбку невесте. «Я сказал все, что хотел. Увидимся на праздничном обеде, дорогая». «Конечно», — отозвалась Аурика. Ее жених вышел за дверь, и я, не дожидаясь приглашения, уселся на его место. «С возвращением, ваше высочество», — сказал, пристально разглядывая девушку. Мне говорили, что у неё посттравматический синдром, и теперь я убедился в их правоте. Она изменилась, и сильно. Я не понимал, что конкретно не так, но с ней было явно что-то не то. Кажется, щёки стали более впалыми, скулы заострились, а в глазах появилось новое выражение. Затаённая боль, что ли? Видимо, результат всего произошедшего. И вообще, она смотрела на меня как-то странно. «Итан, я...» Начала была она, но я её перебил. «Не стоит меня благодарить, принцесса», — холодно отчеканил я. «Вы должны понимать, что я помог вам бежать не ради симпатии к вашей персоне, а исключительно из уважения к вашему отцу. Вам этого никто не скажет, но ваш поступок был крайне безответственным и привел к трагическим результатам. Пострадали не только вы, но и множество ваших слуг и рабов, которых долго пытали. Откуда я это знаю? Меня приглашали в казематы приводить их в чувства». Поверьте, это то еще зрелище. Вдобавок, за время вашего плена у короля Джеда был инфаркт. В какой-то степени он заменил мне отца. И я не позволю, чтобы вы его добивали. Вы всегда вели себя взбалмошно. И теперь считаете, что поймали кармический бумеранг». В ее взгляде осветило что-то странное. Сожаление, горечь, разочарование. «Не понимаю, чего она от меня ждала». Принцесса промолчала, и я продолжил. «Может, это прозвучит жестоко, но я считаю, что вы заслужили все, что с вами произошло». «Есть шанс, что дальше ваша судьба сложится более удачно, и в замужестве с Эндиэлем вы остепенитесь, возьмётесь за ум. Очень надеюсь, что вы начнёте думать не только о себе, но и о других. Примите это как урока и живите дальше. Я должен помочь вам. Это моя обязанность. Вы будете делать всё, что я скажу. Ясно?» — строго спросил я. Уголки губ принцессы скорбно дрогнули, словно она сдерживала слёзы. Но эта девица быстро взяла себя в руки. «Не сейчас». Холодно заявила она, и наши взгляды скрестились, как острые клинки. «Проклятие, она опять мне перечит! Неужели жизнь её ничему не научила?» Поднявшись из-за стола, Аурика направилась к выходу. А я переключился на магическое зрение и ошалел от увиденного. Её магические потоки полыхали мощным маревом, грозя выйти из-под контроля и испепелить как минимум половину дворца. «Стойте!» Догнал я девушку и попытался положить ладонь ей на лоб, но мою руку отбили резким ударом. «Не трогай», — припечатала она меня взглядом. Видимо, после пережитого насилия ей было тяжело выносить мужские прикосновения. Поэтому, чтобы уберечь замок от неминуемой катастрофы, пришлось импровизировать. Не задевая эту капризную леди, я на расстоянии сплёл свои магические нити с её магией, и с большим трудом мне удалось уравновесить все энергетические всплески. Да, эта девушка и правда обрела силу, мощную, как стихия, и невероятно притягательную. Я был потрясен тому, насколько приятно входить в резонанс с ее энергией. Окинув меня напоследок странным, нечитаемым взглядом, Аурика развернулась и ушла, а я застыл, как пришибленный. Внутри бушевала настоящая буря. Гнев и растерянность соединились в ядреный коктейль с необъяснимым удовольствием от взаимодействия с магией принцессы. Должен признать, это было восхитительно. «Мира права, мне нужно поскорее наладить личную жизнь». «Где же ты, моя милая Алина?»